Установилась в научной литературе традиция обходить этот вопрос и предоставлять его всецело философским и религиозным построениям, сейчас слабо связанным с научными и оторванными от реальных, а научно-достоверных построений науки нашего времени или даже им противоречащим. За быстрым темпом роста естествознания в XX столетии не может поспевать и ни философское,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 термодинамическим и химическим полем нашей биосферы. Такие представления не раз высказывались, например, Прейером, допускавшим существование жизни при высокой температуре. Пока это научные допущения, не опирающиеся на факты, а исходящие из возможностей, гипотетически допускаемые. В областях очень низких температур за пределами возможными в биосфере, они несомненно,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 В целом ряде философских систем жизнь рассматривается как одно из главных всегдашних проявлений реальности. Примечание. Смотри для философских представлений Средиземноморья и западноевропейской культуры литературные указания. Эйслер Р. Словарь философских понятий, исторический, отредактированная с точки зрения источников при содействии художественного общества. Тома 1-12 Берлин, 1927-1929 годы. Еще ярче и живее эти идеи в философских системах индийской мысли. Смотри. Радха Кришнан С. Индийская философия. Лондон, 1929-1931 годы. Конец примечания. Вопрос о жизни в космосе должен сейчас быть поставлен в науке.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 Цивилизация пяти-четырех тысяч лет до нашей эры представляется нам сейчас несравненно более значительной, чем мы это думали еще недавно. Конец примечания. По-видимому, независимо и в истории и индийской логики, мы встречаемся с тем же явлением в близких веках. Вероятно, одни и те же причины его вызвали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 мы найдем многочисленные отголоски выяснения в новом свете старого понятия почве, как об естественном теле, о котором говорили задолго до Докучаева, но которого не понимали. Примечание. Сравните Вернадский В. и страницы из истории почвоведения памяти В.В. В. Докучаева. Научное слово, 1904 год, номер 6. Страница 5-26. Конец примечания. Идея о почве как об естественном теле, отличном от горных пород и минералов, является центральной, причем, как всегда бывает, понимание этого ВВД Кучаевым не явилось единственным и окончательным. Примечание. Смотри важные работы почвоведа о а например, к вопросу о почвенных классификациях, Варшава, 1900 год. Классификационная проблема в почвоведении. Часть 1. Санкт-Петербург, 1902 год. Конец примечания. Новым понятием о естественном теле является и представление о живых веществах как совокупностях живых организмов. Примечание. Надо сознавать, что живое вещество геохимии логически резко отлично,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 благодаря существованию нескольких водородов и кислорода. Примечание. То есть изотопов водорода и кислорода. Примечание редактора. Конец примечания. В пределе 18 разных комбинаций. А если учесть возможные ассоциации молекул и их электролитическую диссоциацию, то сотни различных построению химически чистых вод.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 неразрывную частью единого нашего космоса. Это только научно вероятно, и надобности в другом представлении при научной работе нет.